Проснулся я где-то на природе. Недалеко горел костёр, а я лежал на неком подобии насилок, укрытый шкурами. Попытался пошевелиться, и живот тут же пронзил тело острой болью. Я, наверное, чудом не вырубился. Очнулся. Послышался радостный голос, а затем показалось бородатое лицо кузнеца. Очухался, хвалат. Он хотел было сказать оттору, но вспомнив случившееся, тут же передумал. Ничего восхвалять того, кто отобрал у тебя дочь и внука. Это хорошо. Я услышал другой знакомый голос, принадлежавший дяде Литы. На, выпей. Он поднёс бокал с отваром к лицу, и я по запаху узнал уже знакомую мне смесь. Если бы не чудовищная жажда, я бы, пожалуй, отказался. Простите меня, сказал я, едва сдерживая слёзы. Это я во всём виноват. Я виноват в том, что случилось. Коул. Ох, Нуригор. Да, ты виноват, согласился Карион. Я говорил Лите, что связываться с тобой ошибка, но это уже прошлое. Нет смысла думать о том, что могло бы быть. Тебе надо поправляться. Что случилось, когда я отключился? Ты убил Вайли. Я и не думал, что ты и сам маг. Ты фиолетовой молнией проделал дыру у этого гада в груди. «Я это помню, что было после?» Подоспел я, вмешался Корион, вначале заметил магические всплески в деревне, а затем почувствовал присутствие Бога. В итоге я просто плюнул на конспирацию и бросился туда, а еще помог этот человек. Я чуток повернул голову и был несколько удивлён, увидев дремавшего у дерева Дрейгуса, того самого капитана-дезертира, которого искал последний легион. А он-то откуда взялся? прокрипел я. Сказал, что встретил тебя и решил, что устал бегать. Он явился в деревню, чтобы сдаться, но увидел, как рыцари собираются казнить ребёнка, а затем появление бога. Когда солдаты остались без руководства и поддержки божества, и их атаковал Карион, решил поддержать бедных крестьян. Понятно, хмур ответил я. В душе была жуткая пустота и страх. Я выжил, но эта жизнь была хуже смерти. Я лишился того, что любил в этом мире, потерял смысл своего существования. Единственное, что меня сейчас поддерживает, что я не один. Люди рядом со мной испытывают почти то же самое. Они лишились близкого себе человека. А где мы? У меня, ответил Карион. В деревне оставаться было нельзя. Эти мы подставляем всех. Как только ты поправишься, мы уйдём из этих мест. Пока не знаю куда, но куда-нибудь подальше. И ещё. Думаю, стоит тебе сказать сразу, хотя Регор считает, что ещё рано. Что-то случилось. Мне не уже не нравился их тон. Помнишь, ту магию, что ты использовал для убийства того легионера? Я не знаю, что это было. Просто выплеснул силу. Не выплеснул, ты её пропустил через себя. Ты да объясни те наконец, что не так. Воздражённо проворчал я, внимая руки с подшкур. Игорь хотел меня остановить, но было уже поздно. Я сразу понял, что они имели в виду, хотя поверить в это смог лишь, наверное, через пару минут. У меня не было левой руки, точнее ладони. Вместо неё красовалась забинтованная культя. Сердце сдавило ещё сильнее страшной горечью, а перед глазами всё плыло. Для твоей руки энергии, что ты выпустил, оказалось чуть слишком сильный Попытался объяснить Карион, хотя я его уже не слышал. Прости, но если бы мы не отрезали руку, то поражение ткани могли бы разрастись. Руку было не спасти, по крайней мере, не тут. Я больше не мог сдерживаться и заплакал, разрыдался как маленький мальчик, хотя со школы не плакал. Ни Карион, ни Ригор мне не мешали, а молча сидели рядом со мной. Дрейгу, кажется, тоже проснулся, но предпочитал сидеть в сторонке, понимая, что он в данной ситуации лишний. Я убью его, спокойно произнёс я. Когда понял, что слезы кончились, осталась только твёрдая вера и решимость сделать нечто невозможное. Я убью Аттория и верну свою жену и сына. Ку, ты бредишь. С ноткой жалости сказал Регор, нет, я в здравом уме и светлой памяти, и даже если не убью, нанесу его церкви такой урон, что он вовеки не оклемается. О да, я устрою им настоящий ад, всем тем, кто отнял у меня самое дорогое, но в начале мне нужно оружие, оружие способное устроить нечто масштабное. И явно одной БТБ будет мало. Мне определённо нужно вернуться в те руины и забрать контейнеры с оружием, а заодно, если повезёт, выпытать у хозяина леса о том, как убить Атториа. Кто знает, как убить бога, как не другой бог. Но ну а сейчас, сейчас надо набраться силы терпения. Впереди у меня большие планы. Продолжение следует. Конец первой книги.